Глава пятнадцатая. Три недели спустя. От нечего делать, всё же подписалась вести группы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. На всякий случай взяла послеобеденное время, если вдруг выйду в новую школу. Но после первого проведённого занятия я взяла ещё индивидуальные занятия, загрузив всю неделю, притом с лёгкостью, как-то незаметно для себя. Мне нравилось. Конечно, сравнить нельзя с прошлой школой, так как не хватало моих учеников и той атмосферы. Но всё же я немного успокоилась. Вышла из кабинета и увидела Кристину, как всегда, благоухающая и приветливая. Даже строгая прическа и деловой костюм совершенно не портили её чудесный образ. Дукова меня не видела, разговаривала по телефону. «Я не могу, нет», — подруга покачала головой. «У меня сегодня планы». «Да, а что, я забыла отчитаться?» Услышав ответ собеседника, Кристина прервала разговор и некоторое время смотрела в одну точку. «Всё хорошо?» — спросила, заглянув в кабинет. «Конечно, ты как?» Она сразу же как-то взбодрилась и поспешила к шкафу, открывая заветную дверцу, где у нас хранилось всё необходимое к чаепитию. «Приживаетесь с Димой?» Задумалась. «И правда. Живём или приживаемся? Наверное, первый вариант. Как друзья?» Кстати, я отвела Исаева к своему замечательному дедушке. Игорь Сергеевич долго хмурил брови, а потом сказал, что возьмет паренька, тут же записав на две секции. Через пять минут Антонов увел куда-то Диму, отправив меня наливать чай и готовить рассказ под названием «Как жизнь молодая». На данный момент Исаев ходит на тренировки через день, и ему там спуска не дают. Не скрою, первые дни слышала, что я жестокая спортом учительница, как и мой безжалостный дедушка, и в нашем родстве он не сомневался, но потом он втянулся и уже добровольно бежал в спортзал. Отошла я от темы, а про общение умолчала. Признаюсь, с каждым днём всё труднее было общаться с ним, как с другом, хотя я очень пыталась. Дима мне нравился. Да, вот такой, какой есть, интересный предприимчивый, эмоциональный, заботливый, иногда загадочный, непонятный, грустный, а порой жутко косячный и недовольный. Но, замечу, я тоже не святая и уж, конечно, не идеальная барышня. С Димой было интересно общаться, только находиться рядом в какой-то момент становилось тяжело. Да так что забывала правильно дышать? Нормально. Он где? Ну как, убежал на бокс. «Бокс?» — поражённо уточнила, не припоминая его в списке занятий. «Твой дед ему посоветовал и туда ходить. Не знаю, кого хочет из него сотворить, но, как минимум, защитника». Засмеялась, надо же, что удивительно, Исаев соглашался с Антоновым и выполнял все его рекомендации. «Ты сейчас где живёшь?» — поинтересовалась, желая переключиться на волнующую меня тему. Кристина так хорошо скрывала свою личную жизнь, обходя все вопросы, что могла только восхищаться. Мне б так научиться. ну опять временно у Александра. Так получилось, что квартира у бабушки, которую сняла, на двоих оказалась. Это как? Да вот так. Раздосадово бросила Дукова. Квартира еще на ее внука рассчитана была, а она забыла об этом мне рассказать. А этот пьяный студент пятого курса явился с дружками. Вот и пришлось час ночи звать Сашу. И теперь у него? Да, тут она нахмурилась. Но мы пытаемся быть удобными друзьями. ну а со стороны такие искры летят, того и, гляди, пожар начнётся. Тебе кажется, мы разные, да и цели другие. Ему семья не нужна. А вот Дмитрию хочется. Хочется и готов разные понятия, заметила я. Дима семью видел иначе, не так, как ты. Но он старается, я вижу. Сегодня даже на полчаса раньше убежал на тренировку, что удивительно. Обычно работа превыше всего, а тут тренировки — в приоритете. Ведь не просто так, а для тебя стараются. Только хотела с ней не согласиться, как вдруг Кристина закрыла рот рукой и бросилась из кабинета со скоростью ветра в направлении туалета. Мне оставалось ждать. Я ждала, задумываясь о том, что сейчас произошло. Открылась входная дверь, что я чётко услышала, так как кабинет директора с администратором находился сразу же на входе. Спустя секунду ко мне заглянула темноволосая женщина невысокого роста в светлом пальто с огромной чёрной сумкой. Она улыбнулась и проговорила. «Добрый вечер. Скажите, можно записаться на индивидуальные занятия по английскому языку? Нужно помочь моему сыну». «Так, ко мне». «Странно, но мысль, что я буду приходить сюда как на работу, совсем не пугала». «Да, какая смена у сына?» «Вторая. Знаете, раньше все было нормально, а теперь новый учитель пришел, и вот уже третья двойка подряд. А ведь на пять шел. Учитель сказал, что сыну с такими знаниями четыре не видать, а нам нужно». «Какой класс?» «Шестой. Мы к вам из гимназии». В проеме появилась Кристина, очень бледная, похожая на привидение. Она вымученно улыбнулась женщине и сказала. «Здравствуйте. Вы записывались?» «Нет, но хотела бы записаться на индивидуальные занятия по английскому, если можно, два раза в неделю. Нам бы очень было удобно, где-то в десять утра. Дни не важны». Глянув на меня, Кристина спросила. «Понедельник и четверг возьмешь?» «Да», — ответила, пронзительно рассматривая хрупкую фигуру подруги, что-то непонятное с ней, заболела или забеременела. А от этой мысли стало не по себе. Ведь от Димы...» Тут Кристина улыбнулась женщине и сказала, «Тогда можем оформить договор, присаживайтесь». Хлопнула входная дверь, обернулась, встречая свою ученицу седьмого класса, пришла ко мне, сказала, что не понимает Валерию Николаевну и нужно понять тему. «Здравствуйте, Юлия Валерьевна!» «Привет, Маша! Проходи в кабинет!» С улыбкой поприветствовала её и обратилась к Кристине. «Ты не убежишь?» «Нет, тем более кофе так и не выпили», — ответила она с улыбкой. Но я чувствовала, что она без сил. Прошла по коридору и закрыла дверь своего кабинета. Улыбнувшись, стеснительной красавице с милыми ямочками, я попросила, «Открывай свой учебник и начнём!» Маша поспешно кивнула, и мы приступили к уроку. Занятие подошло к концу, когда пришло сообщение от Наташи. «Не представляешь, что я натворила?» Стало любопытно. Попрощавшись с Машей, быстро набрала номер подруги. «Как можно такое написать и не позвонить? Да у меня теперь только об этом и мысли». «И что же?» «Я сделала так, как ты мне предложила». Лихорадочно стала вспоминать, что я ей там предложила. Не вспомнив, аккуратно поинтересовалась. «И...» В общем, пришлось нанять его, быть моим парнем. Я такое предлагала, и когда успела. Себе бы такое предложила, и желательно сделала бы. Кого нанять? Ну, как кого? Этого Андрея, конечно. А, Андрея, вспомнила про соседа по даче. И тут что-то не складывалось. Она наняла программиста, на всякий случай решила уточнить, что ты сделала. Договорилась, что он сыграет жениха перед моими родственниками на следующей неделе встреча. Представляешь, так быстро. Ты своей родне представишь его как жениха? Ты уверена? Ну да, зато отстанут. Мне кажется, они отстанут, когда ты им детей гору в подоле принесешь, а муж будет этот подол поддерживать. Я похожу с ним, повстречаюсь, а потом скажу, что он подлец, изменил и бросил. Зависла на мгновение. «Тебя? Ты уверена? Парня об этом предупредила? Твоя семья же его живьем закопает в ближайшем лесочке, если не в вашем шикарном саду. Хотя, конечно, сойдет удобрением, но все же жалко». «Да? Тогда я его брошу, я ведь добрая». «Это да, добрая», — прищурилась, пристально уставившись на окно. «А ты точно с Андреем договорилась?» «Конечно». Притом он много денег даже не запросил. Скутные расценки. Видно, не пользуется популярностью. Кто не пользуется популярностью? Андрей? Этот богатей? Хм, ты уверена? Мне кажется, ты что-то конкретно путаешь. Я уверена на сто процентов. Представь, он у нас работает в институте, подрабатывает. Пришел программу просить или менять. Точно не знаю, но что-то в этом роде. «Может, она ещё одного Андрея на даче нашла? Там же ещё Ваня был или не Ваня?» И я не так поняла. Вот кем он работал, я не знала. «Слушай, а Андрей этот, тот, что дрова колол вместе с Дмитрием Александром. Кстати, как там Кристина и Александр?» «Какой странный вопрос». «Ну, не знаю», — задумалась. «Кстати, они с Дмитрием расстались». Кристина мне уже написала, но этого и следовало ожидать. Когда они успели так сдружиться, что Наташа в курсе всего, а я вот сейчас только узнаю. Следовало ожидать? Ну, Дима на тебя пялился, а не на невесту. А вот Александр с Кристиной. И тут она замолчала. Вот просто взяла и замолчала. Меня же эта тишина интриговала. И что же там Александр сделал с Кристиной? Ну и и и да уже!» Я когда злая шла, тут Наташа задумалась, вроде как вспоминала. Немного не туда зашла и увидела, что они... «Они?» Я усердно помогала вытаскивать слова из подруги. «Да вот они?» «Да ё-моё, говорю уже! Я тут уже почти родила от любопытства!» Послышались шаги. В кабинет заглянула Кристина. Будто почувствовала, что «они» говорим. «Пойдём кофе пить, я налила». «Да, конечно», — ответила. И тут услышала вопрос Наташи. «Там Кристина?» «Да». «Ты ей привет передай». о Юль, после поговорим. Мне сейчас немного неудобно говорить». «Что значит «неудобно», когда я тут от нетерпения умираю?» Наташка почти прорычала, намекая на то, что просто так я не отстану. «И я тебя люблю, крошка. Не скучай. Мне очень нужно бежать». «Ага, взаимно». Отключилась и несколько секунд смотрела на открытую дверь. Кристина убежала, а я так ничего и не узнала. Ни с кем. Непорядок. Поднялась и направилась в кабинет директора, а там нас ждали изумительные чебуреки и ароматный кофе. Сбегала в пекарню и купила там шикарнейших горяченьких чебуреков. Так захотелось. Довольно сообщила мне Кристина, предвкушающе потирая ручки. «Супер». С восторгом подхватила и перешла к делу, присаживаясь на стул. «Ты заболела? Тебя вырвало?» «Да, с утра не поела. Вот и результат». «Ох, я подумала, что беременна». «Беременна». дукова как-то слишком беспечно улыбнулась, пока мозг воспринимал информацию, а потом резко побледнела. «Так, а сегодня какой день?» «Ну, так двадцатое Уже как три недели прошло с твоего переезда». Ага, подруга нахмурилась, начиная вертеть головой. Да нет, не может быть. Ты проверь на всякий случай. Тесты в любой аптеке, на любой вкус. Буду иметь в виду. А то вдруг у Димы будет ребёнок. Между делом сказала, ощущая ком в груди. Как-то не по себе стало от моего предположения. У кого? Тут Кристина громко засмеялась. Вот насмешила. А Димы? Так, а что смешного? Нет такой вероятности? Дима бесплоден? Почему насмешила? Да у нас с ним были не такие отношения, а здесь... Так вообще ничего не было, поэтому не переживай. Да я не переживаю. Ты в зеркало посмотри, вся побледнела. С тобой не сравнюсь, ты белая. Да? Мне кажется, я всегда такая... Солнышко меня не любит, а сейчас осень. Кстати, у меня к тебе предложение. Замечу, что Наташа уже предложила. Вы так хорошо общаетесь. Ну, подружились. Надеюсь, ты не против? Мне бы очень хотелось быть вашей подругой. Я за, но ревную, что со мной не общались. Да, она у меня советы спрашивала, как готовить. Подавилась чебуреком. Чего? А она готовить собралась? Она же вечно по ресторанчикам или кафешкам. Да вот, а тут спросила рецепт мант. Чего? Сразу мант? Точно не омлеты или каша на молоке? Нет, мант. И при том рецепты тесто и фарша, всё как нужно. Всё, забыла, что там с этим чебуреком хотела сотворить. Точно, съесть. Главное, не свои пальцы. Зависла и несколько секунд размышляла. Подруги удивляли. «Так что у тебя за дело?» «В общем, у меня в субботу день рождения, и я хотела с вами где-нибудь посидеть». «Ну, так это замечательно». «Отлично. Место мне посоветовали очень интересное. Называется «Шатёр». Бровки поднялись, глазки стали с размера яйца. Ротик открылся стриптиз «Стрептиз-клуб, что ли?» «Да?» «О, как! Но мне хвалили кухню». «Ну, там девчонкам не до кухни, если честно. Они с открытыми ртами смотрят на полуголых мальчиков». «А ты там была?» «Нет, но знаю. А кто посоветовал?» «Наташа». «Кто?» «Я опять чего-то не знаю, когда она успела туда без меня сходить». «Нет, а обязательно сейчас позвоню и уточню». Она сказала, что все ее подруги были и все в восторге, кроме вас. Ну, значит, не все так плохо. И думаешь, там отметить? Зато точно оторвемся. Музыка там что надо, ну и представление. Хм, ну, если все были, тогда, конечно. Не переживай, если что-то не понравится, мы поедем к Наташе, она одна живет. Ага, это она предложила? Да. На тот случай, если ее предложение не зайдет, ведь она предложила на основании рекомендаций. Ну, хорошо, всегда можно уйти. И я о чем? Только мы сами, без мальчиков. Так у нас их нет, — сообщила ей. Уверена? К тебе тот же вопрос. Тогда все нормально. Посидим, хорошо покушаем, попьем, повеселимся. Тут она остановилась и начала странно дышать. «Слушай, наверное, тебе вот стоит поосторожнее с двумя последними глаголами». Она выставила руку и проговорила. «Нет, всё хорошо», — сказала и отложила чебурек. «Невероятно. Как это «хорошо», когда чебурек отложила? Это как минимум странно. Может, тебе такси заказать? Нет, что ты. Блин, мне ещё на квартиру нужно. Надеюсь, найти нормальную, чтобы без сюрпризов». «А тот хозяин отдал деньги за ту квартиру?» «Да, Саша все уладил, он это умеет». Тут Дукова поднялась и чуть прикрыла рот, посмотрела на чебурек и с недовольством отметила. «Знаешь, он, наверное, плохой». Я, которая только что слопала наивкуснейший чебурек и с тоской поглядывала на второй, конечно, задумалась. «Ну, не знаю, я бы не отказалась еще съесть». «Если не брезгливая, возьми мой. Я только надкусила. Не могу, мутит. Но так всегда от жирного. У меня таких проблем пока нет». Уже с полным ртом договаривала. «Чебурек совсем не жирный, такой, как надо». «Юля, не выдумывай, я не беременна», заявила Кристина и вновь побежала в туалет. Хлопала ресницами, не представляя, как пойдем на квартиру. Через каждые десять минут будем в кусты прыгать. «Нет, ну, нужно что-то думать». «И какой адрес?» — поинтересовалась, вытаскивая телефон. «Недалеко, пешком дойдём. А точнее, Рокоссовского, 18, квартира 242». «Ага, поняла», — сказала и стала писать сообщение Александру. Если Кристина с ним живёт, предположила, что он не откажется забрать подругу, если так её можно было назвать. Кристина плохо себя чувствует, «Сейчас мы пойдем на новую квартиру. Можешь потом ее забрать?» Ответ пришел незамедлительно. «Адрес». Улыбнулась и написала, совершенно не чувствуя вины. Подруга бледная, того гляди свалится, а я не могла позволить этому случиться. «Пусть Вихрев везет подругу».